Глава 10. Горе и тревога. Как успокоить разум, если логика бессильна. Горе приносит очень странные изменения в работу тела и разума. Когнитивные способности не единственная страдающая при этом функция мозга. В период восстановления после трагедии огромное значение приобретает тревога, независимо от того, сталкивались ли вы с ней до утраты. Раньше я часто испытывала тревогу, Когда я ехала на машине домой после занятий в университете, мой уставший мозг нередко создавал совершенно ужасные картины событий, которые я была не в состоянии предотвратить, находясь в нескольких часах езды от дома. И я представляла, что 12 часов назад оставила включённую плиту, и теперь мой дом сгорел. Может быть, он горел прямо в эту минуту. Перед моими глазами вставали картины мучений моих домашних животных. Это было жутко. Благодаря работе над собой, анализу, да и просто раздражению от подобных явлений, я нашла способы управлять своими страхами. Я очень далеко продвинулась в перенаправлении мыслей и была полностью уверена, что со мной больше такого не повторится. Более 10 лет я не испытывала таких приступов страха. За несколько месяцев до того, как мэт утонул, я заметила, что мои страхи возвращаются. Я выходила из дома и начинала беспокоиться, что коты выйдут на улицу, где-нибудь застрянут, умрут в холоде, одиночестве и ужасе, или что нашу собаку собьёт машина, а меня не будет рядом, и я не смогу помочь. Я начинала беспокоиться, если Мэт задерживался на работе хоть ненадолго. Я погружалась в дурные фантазии вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что действительно происходило в данный момент. Однажды в начале июля я поймала себя на разворачивании приученного страха. Я вслух сказала себе: "Хватит". А потом повторила то, что уже тысячу раз говорила себе и своим клиентам. Беспокоиться о том, что ещё не произошло, бесполезно. Если случится что-то плохое, ты будешь с этим разбираться. Но такое событие крайне маловероятно. Если оно всё же произойдёт, тогда и начнёшь действовать. 7 дней спустя случилось крайне маловероятное событие, но мои центры страха не издали ни звука, никакой паники, никакой тревоги тем утром, ничего. Я чувствовала себя абсолютно спокойной. То есть в тот момент, когда моя обострённая чувствительность к опасности могла бы мне пригодиться, она не сработала. В последующие годы моя тревожность сильно возросла. Я продолжала представлять себе страшные события. Воображала, что все, кого я люблю и знаю, включая меня саму, вдруг исчезли, находятся в опасности, страдают, умирают. Я была чувствительна к малейшим сигналам того, что все может пойти не так. И не важно, что моя тревога оказалась абсолютно бесполезна для предсказания или предотвращения настоящей катастрофы. Тревога – это наркотик, вызывающий зависимость, и его сила растет от знания, что маловероятные трагические события действительно могут случиться, и вы не в силах ничего с этим поделать. Я рассказываю вам эту историю, потому что уверена, вы чувствуете то же самое. Чувство тревоги нормально для тех, кто пережил значительную утрату или травму. В горе – Весь мир может казаться небезопасным местом, где следует постоянно быть начеку, отыскивать предупредительные сигналы беды, чтобы предотвратить очередную утрату. Мозг безостановочно проигрывает сценарий ваших действий при столкновении с невообразимым событием. Если вы страдаете от тревоги во время переживания у горя, то, вероятно, уже пробовали успокаивать себя позитивными мыслями, напоминанием о том, что вы не можете что вокруг царит благодать или доказательствами безопасности обыденной жизни. Но эти приёмы не работают после того, как вы столкнулись с маловероятным несчастьем. Непредсказуемые аварии, внезапные смерти, ужасные кошмарные катаклизмы всё это действительно происходит с нами, со мной, с вами. Тревога, горе и прошлый опыт сложная комбинация. Вы больше не доверяете своим инстинктам. Жуткие вещи стали возможными. Постоянная осмотрительность становится единственным возможным исходом. Всюду опасность и вероятность утраты. И вы чувствуете, что должны быть к этому готовы. Проблема в том, что постоянный страх даёт не чувство безопасности, а наоборот, ощущение, что жизнь ваша коротка, тяжела и болезненна. и не более безопасна, чем любая другая. Ваш разум становится изощренной камерой пыток. Будущее предстает перед вами как череда кошмарных событий. Тревога не дает вам уснуть, а от недостатка сна только усиливается. Вы, как белка, крутитесь в неостановимом колесе страхов, попыток все логически объяснить и воспоминаний о том, как все пошло не так. Тревожность очень утомляет. Она мешает жить, и в ней при этом нет никакой пользы, как бы она ни настаивала на своей реальности. Тревога совершенно неэффективна в оценке рисков и предсказании опасности. Большинство наших страхов никогда не воплощается, а в ситуациях реальной опасности настороженность, как я рассказывала выше, подозрительным образом исчезает. Если тревога такой плохой предсказатель, почему мы её ощущаем? Что делает её столь реальной, логичной и настойчивой? Мозг выполняет свою задачу слишком хорошо. Всё очень просто. Наш разум предназначен для того, чтобы воображать опасные сценарии. На самом деле, это отличная функция. Мы запрограммированы прокручивать в своей голове такие поступки, на какие никогда не пошли бы в действительности. Мы проигрываем эти сценарии, чтобы оценить риск, выработать способ действий в определённой ситуации, решить вопросы жизни и смерти абстрактно, не подвергая себя опасности в реальной жизни. В повседневной жизни наш разум вырабатывает способы решения бытовых задач, чтобы разгрузить тело. Если задачу обдумать заранее, можно найти более легкие способы ее выполнения. Мозг – встроенный механизм выживания и решения задач. И это прекрасно. Когда мы сталкиваемся с явной опасностью, наш мозг выпускает дозу гормонов, чтобы помочь нам быстрее ее избежать. Нервная система приходит в состояние готовности. Здоровый – Хорошо функционирующий мозг помогает нам или ускользнуть от опасности, или сражаться с ней, в чём бы она ни заключалась. Когда опасность уходит, тело возвращается в обычное, спокойное, расслабленное состояние. Этот выброс гормонов и последующая реакция бей или беги могут быть запущены даже тогда, когда мы сталкиваемся с опасными, угрожающими, трудными ситуациями лишь в образе. Порой представить себе реалистичную потенциальную опасность бывает полезно. Но проблема заключается в том, что если мы когда-то действительно пережили опасную ситуацию, то начинаем чрезмерно использовать навык воображения. Каждый раз, когда мы представляем себе разнообразные потенциальные угрозы и опасности, поджидающие нас в этом мире, мы подаём своей нервной системе сигнал что на самом деле находимся в опасности. Мы инициируем выброс гормонов, призванных помочь нам сбежать. Но от воображаемой опасности сбежать невозможно, а потому эти гормоны стресса не используются. Мы представляем себе всё более и более ужасные угрозы, как будто готовят тело к решительным действиям, которых оно в результате не предпринимает. Таким образом, мы никогда не возвращаемся в спокойное и расслабленное состояние. Пытаясь избежать опасности подобным путём, мы истощаем свой мозг. Так собака разлизывает рану, и чем больше она это делает, тем рана сильнее чешется, и она разлизывает её ещё сильнее. Мысли об ужасном провоцируют реакцию мозга, которая провоцирует телесную реакцию, а она заставляет наш мозг воображать ещё больше жутких вещей. И цикл повторяется. Именно поэтому невозможно убедить себя не тревожиться и невозможно истощить свой запас пугающих образов. Наш мозг сам себя загнал в ловушку и будет создавать всё новые и новые ситуации, чтобы героически с ними справляться. Вообразить опасность, чтобы ощущать безопасность. Если тревога так неэффективна и неприятна, почему мы продолжаем тревожиться? Ведь в этом нет никакого смысла, правда? На самом деле, цель нашей тревоги доказать безопасность. Идёт ли речь о безопасной физической или эмоциональной, мы все хотим быть уверены, что опасности нет, что о нас позаботятся, не оставят одних без любви и защиты. Наш ум проигрывает повторяющиеся схемы опасности и бедствия, чтобы найти сценарий, доказывающий что нам ничего не грозит. Как ни странно, это понятная реакция. Мозг получает сигнал: "Я боюсь" и реагирует потоком образов и гормонов, чтобы помочь нам избежать опасности. Из-за того, что однажды мир оказался радикально небезопасным, теперь, когда один страх разрешается, мозг создаёт другой, продолжая бороться за нашу безопасность. Это можно считать некоторым отклонением естественного механизма выживания. Конечно, вы тревожитесь. После смерти или другой серьёзной утраты сама концепция безопасности оказалась под вопросом. Вы не можете полагаться на прежнюю уверенность в том, что ваши страхи вряд ли станут реальностью, что статистический риск заболеть или попасть в аварию незначителен. И если вы видели кого-то полчаса назад, это не означает, что сейчас он в порядке. Коль скоро привычная безопасность мира единожды дала сбой, как можно теперь на неё полагаться? Тревога это вовсе не плохо, а просто неэффективно в плане создания так необходимого вам чувства безопасности. Вот в чём дело. Чтобы ваша тревога вам не внушала Прокручивание в голове трагических событий не защитит вас. Постоянные звонки близким, дабы убедиться, что с ними всё в порядке, не создадут стабильного ощущения безопасности. Быстрый ответ на тревогу. Тревога защитный механизм, вышедший из-под контроля. И поэтому вы не сможете просто приказать ей исчезнуть. Если отрицать свой страх, он только усилится. В структуре, основанной на страхе, логика неприменима. Точно так же не получится заключить всех близких в защитную оболочку и никогда не выпускать их из вида. Помимо подавления своих страхов и отчаянных попыток обезвредить окружающий мир, есть и другие способы повысить ощущение безопасности, сохраняя при этом спокойствие и собранность. Так как вы читаете данную главу, я предположу, что вы страдаете от тревожности. В активной фазе этого состояния не всегда возможно выполнять сложные упражнения, которые приведены во второй половине главы. Эти практики помогут вам сохранять разум в безмятежности и равновесии, чтобы не так часто волноваться. Но что делать, если тревожное состояние уже возникло? В краткосрочной перспективе стоит попробовать успокоить свой ум и позаботиться о себе. Успокоить систему Помните, что тревога реакция нервной системы на воображаемую опасность, имеющая физиологическую основу. Это не логика, это биология. Исследования в области травматического стресса и нейробиологии показывают, что изменение дыхания помогает успокоить нервную систему, когда она находится в возбуждённом состоянии, например, в острой фазе тревоги. Я могла бы в подробностях описать здесь последние достижения науки о мозге, но важна лишь одна простая вещь. Удлинение выдоха по сравнению с вдохом успокаивает нервную систему, прекращая выброс гормонов, запускающих тревогу. Когда вы чувствуете тревогу, дышите так, чтобы выдох был дольше вдоха. Да, всего на всём. И это хорошо. Ибо когда вы находитесь в возбуждённом состоянии, вспомнить одну простую инструкцию гораздо проще, чем последовательность из нескольких. Увеличивая время выдоха по сравнению с вдохом, вы останавливаете реакцию бей или беги вашей нервной системы. А концентрация на дыхании помогает вам справиться с хаотичным метанием мыслей от одного страха к другому. Простота в данном случае то, что надо. одно действие, которое всегда доступно и которое можно выполнить в любых обстоятельствах. В состоянии острой тревоги острое означает, что ваш мозг превратился в спутанный клубок страха. Можно также выполнить упражнения, помогающие успокоиться и бросить якорь, о которых мы говорили в главе 8. Используя их вместе с удлинением выдоха, вы поможете и телу, и разуму найти спокойное, тихое место. Возникло ли у вас сейчас чувство паники при мысли, что если вы успокоитесь, то можете не заметить опасность? Помните, что снижение тревоги никак не связано с тем, произойдёт ли что-то неожиданное на самом деле. Снижение тревоги даёт только один результат снижение тревоги. Вешенный локомотив страха не даёт вам по-настоящему быть там, где вы есть. И совершенно точно не позволяет вам наслаждаться красотой момента. Тревога также расходует ваши энергетические запасы, ухудшает сон, да и вообще крайне неприятна. Такого не пожелаешь никому. Вот основное, что надо запомнить из этой главы. Выдох должен быть длиннее вдоха. Не надо каждый раз глубоко вздыхать. Выдох может быть длиннее всего на секунду. Поэкспериментируйте и посмотрите, что получится. Забота об организме. Полезно воспринимать тревогу как симптом, а не как реальное предсказание событий. У многих людей тревога возрастает от чрезмерной усталости, недостаточного питания или слишком большого количества задач. Если вы знаете, что возникновение тревоги связано с каким-то физическим или эмоциональным состоянием, вы можете постараться выявить ее ранние признаки, которые позволят вам вовремя вмешаться. Самый легкий способ – обратиться к спискам, их мы составляли в главе 7. Там можно найти некоторые из этих предупредительных сигналов. Если ваши мысли становятся более тревожными или возбужденными, это знак «возбуждение». что надо остановиться, замедлиться, позаботиться о своём организме, поесть, поспать, отдохнуть, подвигаться. Удовлетворение физических нужд организма поможет существенно снизить вашу тревожность. Долгосрочные способы побороть тревогу. Полезно знать, что делать, когда паника завязывает вас в узел, когда вы находитесь на пике тревоги. Надо прежде всего помочь себе успокоиться, а не искать её глубинные причины. Чтобы перестроить свои реакции на окружающее с тревожных на более спокойные и уравновешенные, потребуется тренировка. Но это вполне выполнимая задача. Есть способы помочь своей нервной системе отказаться от привычки впадать в состояние паники при малейшем воздействии. Снижение частоты и длительности приступов тревоги происходит в три этапа. Надо научиться доверять себе, заменить катастрофичные сценарии более позитивными и найти нейтральную позицию, не отрицать опасность, но и не поддаваться беспокойству. Предположите правильную реакцию. Тревога искусственное состояние, которое никак не связано с окружающей реальностью. Она расцветает воображаемому. пугающим будущим. На каждую новую воображаемую проблему ваш разум будет находить воображаемые решения. А поскольку все проблемы решаются по-разному, тревожный разум будет пытаться предупредить и обезвредить все возможные а что если. В неустанном поиске безопасности он гложет сам себя. Приведу пример. Одна из моих клиенток разумный, находчивый, спокойный и аккуратный человек. После смерти своего мужа она начала испытывать навязчивое беспокойство по поводу неполадок в доме: смена работы, поездок и множество других вещей. Она не спала ночами, думая о том, правильно ли настроила отопительную систему. Если да, хорошо ли та работает? А что, если вдруг откажет? Что если не сработают детекторы дыма или внезапно взорвётся котёл? Её разум неустанно выдумывал новые и новые катастрофические события. Как только она справлялась с одним, тут же возникало что-то другое. Вот в чём проблема тревоги. Список воображаемых несчастий неисчерпаем. Вместо того, чтобы поочерёдно проигрывать сценарий катастроф, Продумывать план действий на каждый случай гораздо эффективнее просто довериться самому себе. На бесконечные проблемы, беспокоящие ваш разум, можно попробовать ответить так. «Я доверяю себе. Я смогу решить любую проблему, возникшую в этом доме. Если не сумею справиться сама, то обращусь за помощью». Доверие к себе – это сложно. «Я доверяю себе». Но ведь у вас уже есть целый набор историй вашего успеха, на которые вы можете опереться. Вы наверняка уже доказали себе в течение жизни, что способны решить множество проблем, больших и маленьких. Нет никакой причины думать, что вы не сможете разобраться с новыми задачами самостоятельно или с чьей-то помощью. Кроме того, тушение воображаемого пожара Никак не помогает вам подготовиться к настоящему. Если вы тревожитесь по поводу каких-то определённых вещей, подумайте, как можно снизить соответствующие риски. Действуйте практично, реалистично. Поменяйте батарейки в детекторах дыма, запирайте двери на ночь, не ездите на велосипеде без шлема. Реагируйте на свои страхи конкретными решениями, но не становитесь их заложником. До тех пор, пока не возникнет реальная угроза, если она вообще возникнет, нет смысла представлять себе катастрофу. Вместо того, чтобы создавать проблемы на пустом месте, попробуйте сказать себе прямо сейчас, насколько мне известно, всё в порядке. Если возникнет проблема, какая угодно, я уверен, что смогу решить её как следует. Если я не смогу сделать это самостоятельно, то уверен, что смогу обратиться за помощью. Постоянно проговаривая утверждения о доверии к самому себе, повышает ощущение безопасности гораздо лучше, чем проигрывание в голове катастрофических сценариев. С течением времени вы сможете обучить свой разум само успокоению, а не самовозбуждению. Вы можете мне возразить: "Но ведь я уже не смог предотвратить беду". Когда в жизни происходит катастрофа, становится трудно доверять себе. В случае аварии, самоубийства, пренатальной потери ребёнка, сомневаться в себе вполне естественно. Но в этой ситуации бесполезно упрекать себя до конца своих дней. Возможно, что-то следовало сделать иначе. Возможно. Или вы сделали всё, что на тот момент было в ваших силах, причём Вероятно, эта утрата никак не связана с тем, что вы что-то упустили, и вы никак не сумели бы повлиять на исход событий. Как бы то ни было, нет ничего хорошего в том, чтобы проживать свою дальнейшую жизнь в страхе что-то упустить. Взращивать такую постоянную тревогу значит истощать себя до такой степени, что у вас не останется ни сил, ни умения отреагировать на проблему. когда в этом действительно возникнет необходимость. Спокойный разум и отдохнувший организм ваш лучший шанс правильно оценить ситуацию и умело на неё среагировать. Безостановочный допрос самого себя, поиск ошибок и предъявление обвинений никак не помогут вам в этом. Вообразите лучший исход. Замечательно, подумаете вы. Теперь я должен тревожиться о том, что слишком тревожусь, потому что мысли о неприятностях только вредят и не помогут мне, если что-то снова случится. Да, тревога работает именно так. Она воспроизводится сама себя. Кроме того, в нашей культуре широко распространено убеждение, что мысли формируют реальность. Многочисленные пособия по самопомощи и фальшивые гуру уверяют нас, Что если бы мы были более внимательными и действовали осознанно, то с нами никогда не случилось бы ничего ужасного. А если произошла какая-то неприятность, значит, мы сами её на себя навлекли своими мыслями. Так культура поддерживает нашу тревожность. Вы получаете то, о чём думаете, так что думать надо только о хорошем. Если не выходит, что ж, сами виноваты. С вами случится плохое. Утверждение вы сами создаете свою реальность, вопиющей ложно и жестоко по отношению к горюющему сердцу. Многие из нас и так чувствуют свою ответственность за произошедшее, как за смерть любимого человека, так и за то, что мы неправильно горюем. Хотя эта максимума и может, только может содержать зерно истины, в большинстве случаев она бессмысленна. Ваши мысли могут только влиять на вашу реакцию на события, но не провоцировать их. Вы способны на многое, но не всемогущ. Вам не под силу вызвать смерть, выздоровление, утрату или горе своими мыслями. Эта утрата произошла не вследствие ваших мыслей. Ваша тревога не станет причиной других утрат. Алсыз страх и состояние настороженной готовности не обречёт вас на несчастье, но и не обезопасит от них. Если бы мысли могли обеспечивать безопасность, никому из нас не пришлось бы горевать. Если бы можно было силой мысли предотвращать болезни, несчастные случаи и страдания, всех этих невзгод не существовало бы. Магическое мышление не способна контролировать реальность. Ваш разум отвечает за ваше восприятие самого себя и окружающего мира. Лучший способ применения силы мысли — использовать свое невероятно богатое воображение, проявляющее себя сейчас в подробном конструировании сценариев катастроф, для создания фантазий о том будущем, о котором вы мечтаете, а не которого вы страшитесь. Я предлагаю вам использовать природную мощь вашего ума во благо, а не для подпитки тревоги. Если вам необходимо всё время о чём-то фантазировать, попробуйте вообразить наилучший возможный исход и сделайте этот образ своим ориентиром. Не потому, что он обязательно повлияет на исход событий, хороший или дурной, но потому, что так вам будет проще жить. А я желаю вам именно этого. Когда вы боитесь и хотите мысленно предвосхитить события, тогда только вы сами отвечаете за то, как разворачивается воображаемая сцена. Учитывая, что пока ничего из этого не случилось, используйте свой разум, чтобы видеть прекрасное. Пусть ваши мысли создадут внутреннее спокойствие и оптимистичную, пусть и скромную надежду. Эту реальность вы можете изменить с помощью мысли. Найдите третий путь – Чтобы справиться с тревогой или обратить ее в полезную энергию, надо найти не безопасное место, а нейтральное. Нам всем нужны уверенность и чувство спокойствия, но жизнь сама по себе отнюдь не безопасна. Каждую минуту может произойти что угодно, как чудесное, так и страшное. Единственный способ уживаться с реальностью, которую я нашла – говорить себе, что в данный момент я не в безопасности, Но и не в опасности. Каждый момент нейтрален. Эта нейтральность как раз то, что восточные учения, а также некоторые из древних западных имеют в виду, когда говорят о непривязанности, о спокойной, ясной точке в центре бытия. Это область внимательного спокойствия, здесь не разыгрываются воображаемые катастрофы, но и не отрицаются жизненные риски. В каждый конкретный момент вероятность плохого и хорошего события одинакова. Спокойствие заключается в том, чтобы научиться быть готовым ко всему. В ранний период горя можно стараться настраивать себя на веру в благоприятность момента. Не хорошего, не плохого, не безопасного, не опасного. В данную минуту вы находитесь в нейтральном. В таких промежуточных состояниях можно свободно вздохнуть. Здесь достаточно места, и к ним надо стремиться. Древние учения говорят именно о жизни в нейтральном пространстве. Это не то же самое, что оставаться беспристрастным, несмотря ни на что, или быть выше всего земного. Речь о том, чтобы видеть текущую ситуацию такой, какая она есть на самом деле, без приукрашиваний. Без фантазий, перефразируя Эхерт и Толли, тревога использует ваше воображение, чтобы создать будущее, которого вы не хотите. Давайте не будем так поступать. И если вы не можете поверить в безопасность, пусть вашей целью станет нейтральность. Это гораздо более стабильное состояние, чем страх. Главный ответ на тревогу. Так что же мне нужно? Тревога подвергается такому осуждению, что мы часто скрываем её. Но делать вид, будто страха нет, неэффективно. Такое притворство расшатывает ваши отношения с другими людьми и лишает вас чувства стабильности. Сокрытие своей тревоги даёт побочный эффект. Вы продолжаете действовать под её влиянием, но никак не реагируете на неё саму. и вновь мы возвращаемся к признанию как к самому мощному лекарству. Это может показаться нелогичным, но если сказать правду, например, «я сейчас не чувствую себя в безопасности» или «я боюсь, что моя собака умрет», все меняется, тревога снижается, вы ослабляете контроль над внешним миром. Честность дает вам достаточно сил и спокойствия, чтобы спросить себя о своих потребностях. И если вы поймали себя на том, что опять воображаете сценарий катастроф, скажите себе правду «Я боюсь очередной утраты». Удлините время выдоха, спросите себя, что вам по-настоящему нужно в данный момент. Возможные ответы на этот вопрос – утешение, подбадривание, ощущение связи с близкими людьми, сон – То, что помогает вам установить подлинное, не сиюминутное чувство безопасности. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в успокоении или связи с другими, попробуйте ответить на следующий вопрос. Какими способами вы могли бы этого достичь, не воображая себе катастрофы и не проверяя постоянно, в безопасности ли ваши близкие? Возможно, вам надо получить больше информации о ситуации или попросить близких утешить и подбодрить вас, а не пытаться справиться со страхом потерять связь с ними. Если вы на улице и вас охватила тревога по поводу безопасности вашего ребёнка или питомца, может быть, стоит вернуться домой и таким образом позаботиться о себе, а не пытаться игнорировать или перебороть тревогу. Это ещё одна форма доброты к себе. Помните, что тревожность часто повышается при недостатке сна или питания. Вы можете считать это сигналом, что вам пора позаботиться о своём организме. Как и в большинстве жизненных ситуаций, здесь не существует единственного правильного ответа. Важно суметь спросить себя, что мне сейчас нужно и как мне этого добиться. Вы не всегда сможете получить необходимое, но привычка задавать себе вопросы о своих потребностях и выбирать наиболее эффективный образ действий для их удовлетворения действительно помогает создавать ощущение безопасности. В качестве долговременного способа обращения с тревогой проговаривание правды и постановка вопросов очень эффективны. Они работают тогда, когда другие способы не помогают. Мою мысль хорошо иллюстрирует следующее высказывание: можно покрыть плёнкой весь мир, Или можно просто надеть бахил. Окружающий мир небезопасен. Вы не в силах контролировать происходящее настолько, чтобы гарантированно избежать утраты. Безопасность заключается в заботе о себе, в внимании к собственным потребностям, прикрытым страхами, в адекватных реакциях. Утрату предотвратить нельзя. Ваша безопасность у вас в душе, в том образе окружающего мира. который создаёте вы сами. Пожалуйста, прислушайтесь к себе с любовью и уважением, особенно к чувствам тревоги, страха, ужаса. Данный вид тревоги нормален. Это ещё один способ, которым ваш разум заново создаёт мир после утраты. Ваш мозг пытается обезопасить вас. Сделайте всё возможное, чтобы успокоить свой разум, ведь он так старается. Скажите себе правду о своих страхах. Спросите, послушайте, ответьте. Неустанно заботьтесь о себе, что бы ни происходило. И главное, будьте добры к себе. Как говорит писательница Шэрон Зальцберг, вы заслуживаете своей любви и привязанности не меньше любого другого существа во Вселенной. Упражнение Карта тревоги. Есть ли у моей тревоги система? Когда тревога усиливается. Каковы ранние признаки усталости, провоцирующей рост тревожности? Если вы не знаете точно, что вызывает у вас тревогу, можно начать записывать обстоятельства и ситуации, в которых тревога усиливается. Не менее важно записывать, что происходит в те дни, когда вы совсем или почти совсем не испытываете беспокойства. Чем эти дни отличаются от других? Если вы тревожитесь из-за конкретной ситуации, спросите себя: какова ваша истинная потребность, скрывающаяся под этим страхом? Скорее всего, вы обнаружите, что нуждаетесь в связи с другими, утешении, стабильности. Какие потребности вам удалось выявить? Как можно удовлетворить эти потребности? Как можно проявить доброту к себе, чтобы унять тревогу?